Глава пятая Александр Николаевич не сел, а просто свалился на мягкий диван Зила, обитый тонкой, слегка шелковистой бежевой кожей. Кивнул обернувшегося водителю на старую площадь. Затем приоткрыл заднее стекло и жадно закурил, откинув голову на упругий валик верхнего края дивана. Шестилитровый восьмицилиндровик плавно стронул трехтонную тушу, и машина, набирая скорость, заскользила в сторону Москвы, едва слышно шелестя бескамерными шинами из натурального каучука. «Волга» охраны привычно оторвалась на пару сотен метров вперед. Опытный водитель лимузина не торопился. За 30 лет он прекрасно научился понимать состояние высокопоставленных пассажиров. Сейчас главное было не тряхнуть на кочки, иначе едва сдерживаемый гнев в мгновение ока отыскал бы жертву. Тереть такое место на старости лет – сущее безумие. На частенько перепадающих излишках пайка секретаря ЦК семья шофера жила почти как при коммунизме. Мысли буквально жгли Шелепина. Нечеловечески обидно, что потомок представлял себе работу партии как что-то бесполезное, ненужное стране. Может быть, даже вредная и вызывающее легкую брезгливость. Этот Пётр намного хуже Даниэля с его говорящей Москвой. Ему в лагере самое место. Отправить лет на пять лес валить, живо мозги на место встанут. Самое жуткое, что он совершенно искренний. В его времени так принято думать, это видно. Подсознание услужливо подкинуло воспоминания юности, суровой, но бурной и даже яркой жизни в институте. Точнее говоря, сцену по-детски наивного, но от этого не менее злобного издевательства Саши над вахтершей, обрюзгшей теткой лет пятидесяти, вечно ругавшейся сиплым, пропитым голосом. Тогда она в неизменном ватнике грязнозащитного цвета охраняла вход в общагу от Шелепина, пытающегося прорваться в свое обиталище хорошо за полночь в странной чужой компании. «Только с пропуском!» В десятый раз ответила защитница проходной, придерживая рукой вертушку. «Тетя Кать, да мы на часок всего! Тихо, тихо!» Попытался договориться Саша по-хорошему. «Как в прошлый раз? Нажретесь и окно высадите? Меня комендант тогда на два червонца взгрел!» «Да спит он давно, пусти, говорю! Сказано тебе невелено!» «Что за старая дура!» — сорвался Шелепин. Выпитое пиво ударило в голову и ощутив безусловную поддержку товарища, он злобно добавил... «А ну пусти! Сама сидишь бессмысленно всю жизнь, так нам не мешай!» «Я княгиня Екатерина Федоровна Гагарина!» Вахтерша неожиданно выпрямилась, вздернула голову, в ее обычно тусклых глазах зажегся темный огонь. «Не тебе, крысеныш, меня судить!» а -а -а, Бывшая! У нас тут контра окопалась! Загоготали друзья за спиной. «Куда НКВД смотрит? Ей самое место в лагере!» «Надо было учиться, а не по балам порхать!» — поддержал друзей Шелепин. «Попили крови народной, хватит! Щенок! Когда я с отличием окончила медицинскую школу Джона Хопкинса в Балтиморе, тебя еще на свете не было!» Только тут княгиня-вахтерша вспомнила, что не стоит такого говорить в СССР конца тридцатых годов. «Да пошло все к богу! скорее бы уже! Может, хоть на том свете своего Андрюшенька увижу!» Женщина резко развернулась и скрылась в будочке, громко хлопнув дверью. Довольные победой ребята молодыми козлами прыгали через турникет. Только первокурсник Саша хорошо запомнил, как долго им вслед неслась грубая брань. На английском языке, которого никто в компании близко не понимал. Больше Шелепин никогда не видел княгиню-вахтершу, но вот совсем выкинуть ее из памяти никак не получалось. Безнадежность навалилась на секретаря ЦК, взобравшегося на самую вершину власти и уже бывшего. Перед глазами мелькнула дикая картина, как он в форме метродотеля услужливо помогает усеться за ресторанным столиком юнному толстобрюхому буржуйчику, а официант семичастный в дешёвом пиджаке стоит рядом с блокнотом в руках, готовясь немедленно записать заказ. «Что, так и будем доживать старость?» в своей чужой стране под подозрительными взглядами, как их там, олигархов, с каждодневной угрозой ареста и неправого суда, без шансов на достойную жизнь. Ведь это же, черт возьми, не идиотская антиутопия диссидента, а самая настоящая реальность. Именно в спокойных речах Петра, выстроенных на сведениях из вылащенных учебников будущего, странно обнажился убийственный факт. «Так когда-то уже было». Где-то он не только состарился и умер, а своими руками похоронил дело всей жизни. Именно это, врезавшееся в подкорку тяжелое знание, погнал Александра Николаевича прочь из уютной дачной беседки в привычный удобный мир еще не случившегося. Почему произошла катастрофа? Где допущена страшная ошибка? Злословые за спиной шептались «принц партии». Так и есть. Партия дала все, она смысл жизни. Александр Николаевич в глубине души был искренне уверен, что заслужил право руководить КПСС. Он лучший и вполне достоин этой высочайшей чести. Не хватает опыта, который приходит только с возрастом. Что за проблема? Нужно подождать, набраться знаний у старших товарищей. Рано или поздно они устанут от груза ответственности, и придет его время. В конце концов, это правильно и в интересах всех коммунистов. Каково было узнать, что времени больше не осталось? Важны даже не годы, недели. Скоро брежневские клевреты выдумают заговор комсомольцев, начнут искать списки, по которым якобы планировалось назначить соратников на ключевые должности после захвата власти, растрясут все эти высосанные из пальцев факты перед членами ЦК. Какая гнусная, немыслимая чепуха! До этой самой власти у него и сейчас! Накатило страшное желание срочно доложить о происшедшем в президиуме ЦК, созвать неочередной пленом или даже съезд. Казалось, преступлением скрывать от товарищей по партии чудесную возможность исправить допущенные ошибки. Но ведь наш Леонид Ильич не уйдет, и хлопкового короля Рашидова отдаст, и Кунаева... Амжованадзе, фронтовой друг Ильича, недавно кричал, что нельзя Рокский туннель строить, экологически опасно. Все же понимают ему объединение Осетии ножом по сердцу, но молчат. Подгорный горой за встанет. встанет. Не та уже партия, что была при Сталине. Привыкли грести под себя. Настоящие кланы в ЦК сколачивают обманом, лестью. Дела друг на друга заводят шантажисты. «Далеко зашло разложение. Имам Мустафаев, старый коммунист, первый секретарь ЦК Азербайджана. И что? Пять лет назад пришлось срочно снимать за бесстыдное воровство. Только потом его Никита из партии выгнал. По делам при Сталине за меньшее стреляли. Хорошо сделали? Вроде бы, но ненадолго. Поставили вели Ахундова. И ведь опять ворует. Только чуть поаккуратнее». Семичастный как раз в те времена был вторым секретарем ЦК КП Азербайджана. Много интересного рассказывал. Гнездо с гадюками там, а не республиканский ЦК. Даже комитетчики в деле. Гейдар Алиев, зампредседателя КГБ, республики, собирает на своего первого секретаря материал по коррупции. Явно разыгрывается сценарий «Вор у вора дубинку украл». «Саш, посмотри вперед!» Посоветовал сам себе Шелепин. Куда могут завести страну такие люди? Отбрось иллюзии. Ты же сам прекрасно знаешь, как нажираются на собраниях активы комсомольцы и коммунисты, и что они при этом вытворяют с именем Ленина на губах. Дальше будет только хуже. Пройдет всего четверть века, и дворники начнут сметать в кучу мусора листья, собачье дерьмо и красные книжечки. Говорите, списки составлял, заговор готовил. Ради коммунистической партии товарищ Шелепин сделает все. Пора, наконец, повзрослеть и заняться настоящим делом. Он с наслаждением вытянул незаметно затекшие ноги поближе к раструбу кондиционера и достал из внутреннего кармана пиджака подаренную на днях записную книжечку в красном софьяновом переплете с окантованными позолотой уголками. Никто, даже водитель, не видел выражения лица родившегося в эту минуту вождя. В свой кабинет Александр почти вбежал, бросив по дороге референту: Пригласи на 16 часов, Георгия. Надо решить вопрос по Балаковскому химкомбинату. Да, и сделай пару бутербродов. Вы приходилось отвлекаться на текучку, огромную кучу повседневных дел. Свалить их на заместителя никак не получалось. Кованов, товарищ, проверенный, но опыта аппаратной работы у него слишком мало. Наломает, дров, а отвечать секретарю ЦК, хотя. плевать. «С сегодняшнего дня мелкие промахи ничего не стоят. Пусть выплывает самостоятельно, учитель». Вернулся, приоткрыл дверь и добавил. «Павла тоже зови». Наскоро привел себя в порядок, резко выплеснул в стакан боржоми из холодильника, несколькими глотками выпил, повторил и уже не торопясь сел за стол. На блюде с гербом СССР дожидались ломти чуть поджаренного в новободном тостере хлеба. Рядом, ровным рядом, лежали кусочки чуть подкопченной семги и порезанной ломтиками свежий огурец. Поодаль соблазнительно дымилась паром большая чашка чая. Но сначала дело. Дернул трубку вертушки, крутанул диск, загодя настраивая себя на фальшиво-бодрое настроение. «Семичастная аппарата!» «Володя, привет!» «О, рад тебя слышать! Как настроение?» «Нормально, работы очень много, завалили совсем. Не успеваю». Настоящий коммунист не должен жаловаться на трудности. Да хоть ты не шути, и так тошно. Поговорил я только что с этим товарищем. Все подтверждается, даже хуже, чем мы с тобой думали. «Прорвемся, Саш!» Слова звучали бодро и весело, но прекрасная кремлевская связь не скрыла внезапно севший голос. «Конечно, впрочем, не обращая внимания это мелочи. Я что звоню-то? Жена у меня соскучилась. говорить твоя обещала ей журналов модных подкинуть. Да забыла, наверное. А прямо ей как-то неудобно попросить». «Всегда у женщин капризы!» Володя натужно рассмеялся. «Разведут этикет, как при царях». «Не говори, будь другом. Завези ее завтра на дачу погостить. Там тебя подарки ждут. Ты не все забрал в прошлый раз». «Будет сделано!» Семичастный напрягся. Много тащить-то. Ну, ты кабан здоровый, унесешь. Вот всегда так. Как выпить ты первый, как чего таскать, так Володя. Ладно, у меня тут люди должны подойти. Пока. Звони, если что. Зачем Шелепин снова вспоминал рассказ Петра? Все же несправедливы потомки к работе ЦК. Нагрузка жуткая, пара совещаний, пять-шесть встреч за сутки норма. Иной день заканчивается уже ночью. И постоянный груз ответственности на плечах. Ошибки слишком дорого стоят партии и народу. Да еще штатовцы повадились всю информацию на членов Президиума не просто собирать, а еще и анализировать целым отделом в полсотни человек. Ляпнешь что-нибудь прилюдно, и они сразу на карандаш. В общем, кровать в бытовке стоит не от веселой жизни. Вспомнил цифры. На дюжину ответственных работников аппарата КПГК... Под руководством товарища Шелепина приходится почти 3 миллиона человек, так или иначе, занятых в работе комитета. Только количество освобожденных сотрудников приближается к полутысячи. При этом права им даны огромные. Даже простые инспекторы имеют возможность проводить специальные расследования в контакте с административными органами, в том числе в армии, КГБ и милиции. Невероятно, но факт. Мощь и сила. Да только мало кто на местах умеет и хочет ее использовать. Ведь председатель КПГК на уровне области один из секретарей обкома. Зампред КПГК — один из заместителей председателя исполкома. У них, и кроме парт госконтроля, работа навалом. Но главное, не сильно заинтересованы повышать инициативу на местах, если не сказать больше. Зачем им ссоры из избы выносить? Чуть не каждого приходится прорабатывать, убеждать, будить партийную сознательность. И все равно, дело почти не движется. Память услужливо подкинула события трехлетней давности. Никита Сергеевич на ноябрьском пленуме ЦК не скрывал злости и ярости, часто срываясь на крик. «Да сколько я могу ездить по стране и все проверять!» Усатый страх на местах за десять лет подзабылся, и хозяйственные реформы тонули в бюрократии — Задачи срывались, процветали взяточничество, приписки, очковтирательство, местничество и расточительство. При этом наверх по пирамиде партии двигались бодрые рапорты о достижениях, а то и проще. Процветали грубая неприкрытая лесть, готовность исполнить самый идиотский приказ вышестоящего руководителя. И ладно бы еще, если уровни ЦК, но сколько реальной власти... При такой организации оказывалась у тупого алкаша секретаря парткома, забытого в глуши завода. Никита требовал восстановить, а скорее создать заново параллельную вертикаль. Не предусмотрено в СССР реальных механизмов контроля на низовом уровне партийных государственной власти. Нет и обратной связи типа выборов, как в капиталистическом мире». Товарищи это прекрасно понимали, но Косыгин с Микояном слишком хорошо помнили наркома госконтроля Льва Мехлиса и его проверки, частенько заканчивающиеся арестами. Поэтому сопротивлялись, кто же захочет хомут на шею надевать. Только позиция Шелепина переломила мнение, а так как инициатива наказуема, ему же пришлось руководить созданным комитетом партийных государственного контроля. Чего стоило заставить шевелиться огромный бюрократический механизм? Сколько бессонных ночей, нервов, разговоров, записок и постановлений. Только сейчас, спустя год, пошли первые результаты. Были выявлены недостатки в производстве шин на Ярославском заводе, приписки на Минском радиозаводе, факты местничества со стороны работников СНХ, РСФСР, злоупотребление при продаже легковых автомобилей в Москве. И вот едва КПГК начинает работать — Брежнев собирается все сломать? Неудивительно, что страна пошла в разнос. Ведь попаданец о деятельности его комитета никогда не слышал. Вспомнил только про какой-то бессмысленный, беззубый народный контроль, который вроде был. До чего Леня довёл СССР? Вредитель он самый настоящий. После совещания разболелась голова, пришлось пить анальгин. Подкинули товарищи задачку, такой клубок размотался. Вроде бы все просто, не работал отдел партгосконтроля на Балаковском химкомбинате. Руководитель сдал пространные рапорты, которые можно было читать как роман Дюма, если убрать орфографические ошибки. При этом все указания забывал, не соблюдал контрольных сроков сдачи отчетности. Раз, перенесли, два, три. Сколько можно терпеть такое разгильдяйство? С августа прошлого года группа содействия на предприятии не собиралась. Стройка всесоюзная, комсомольская, ударная, поэтому на прямом контроле Куйбышевского обкома. Балаковского председателя выдернули на ковер, пропесочили, хотели лишить портбилета, но пожалели. Правильный товарищ, свой, да только не тянет работу на такой должности. Стандартно постановили принять меры к повышению уровня деятельности по контролю за развитием промышленности области. Стали назначать преемника, но... Вроде и группа содействия на производстве без малого 300 человек, а среди них специалиста-химика ни одного. Много ли наконтролируют на химическом комбинате электрик или водитель? Да над ними смеяться будут. И над партией. Только про себя и под одеялом. Тут уже встал вопрос соответствия порткома-комбината и в первую голову его освобожденных секретарей. Тем более, что слушок прошел. Не зря специалистов не отпускают в группу КПГК. очень новая продукция. Кордовое волокно. По душе цеховикам из-за Кавказии пришлось. Но первый секретарь в обкоме на хорошем счету. В бюро друзья, каждый второй. Просто снять его не получится. Поддержка такая, что ни о каком серьезном разбирательстве даже речи быть не может. Хорошо еще председатель КПГК области принципиальный попался. А то бы вообще в ЦК никто не узнал о ситуации. Как решить вопрос? Обком — это компетенция президиума ЦК. Без согласия членов на него можно только авторитетом надавить. Это, конечно, немало. Открыто никто и возразить не посмеет. Но есть уйма способов замотать дело в согласованиях, начать тихонько жаловаться своим покровителем, выворачивать ситуацию. Еще недавно Шелепин собирался занять принципиальную позицию, подать записку и постараться обсудить вопрос на ближайшем заседании. Пусть со скандалом, но навести порядок. Последние дни изменили многое. Поэтому после недолгого колебания он поднял трубку телефона. «Георгий, ты еще не ушел?» «Вот собираюсь только!» Засела у меня в голове балаклавская проблема, разобраться нужно». «Записка в президиум завтра готова будет, не сомневайся. Пришлю на согласование часам к десяти». «Да нет, лучше скажи, в Куйбышевском обкоме первый не менялся?» «Нет, 63 третьего, Саша Токарев». «Хм...» Шлепин на минуту задумался. Юнтин не прерывал руководителя. Его еще хотели в ЦК выдвинуть. Да, были разговоры. Вторым там Виталий Воротников, так? Да, оба они давно в секретарях ходили. В 61-м Мурцеев умер, а Хрущев чуть ли не сразу чехарду устроил с разделением на промышленные и сельские обкомы. Вот и продвинулся резко вверх. Эх... Так вспомнишь внезапно. Мы же с Сашей Мурсеевым были хорошо знакомы. Он в войну комсоргом на заводе Масленникова работал. Ну, где снаряды для Катюш делали. Не берегся совсем. Вот, инфаркт. Забыл уже, что хотел спросить. Шелепин глубоко вздохнул в трубку. Такой человек. Ладно, береги себя. С токарем пересекаться не приходилось. Так сходу не сообразить, кто его в ЦК тянет. Но это и не важно, гораздо более перспективно поработать с Виталием Воротниковым. С ним приходилось встречаться не раз, как-никак земляк, воронежец, да и на партийной работе отличиться успел. До дружбы дело не дошло, слишком быстро Александр вознесся на вершины ЦК. Но все предпосылки к этому были. Шлепин снова поднял трубку. «Денис, зайди ко мне на минутку». Проинструктировал помощника подобрать хороший повод и позвонить на днях Виталию. Намекнуть, дескать, будешь в Москве, загляни к Александру Николаевичу. От такого не отказываются. Если справиться, на самом деле надо бы парням вытянуть, а то засиделся, во-вторых. Так, что еще можно сегодня успеть? Опять закрутился диск вертушки. Товарищ Жаворонков слушает! Вечер добрый, Василий Гаврилович. Как удачно, подумал Александр, все же неистребимой оказалась ЦК привычка задерживаться после работы. Тут есть мнение, что надо усилить борьбу со взяточничеством, особенно в среде отдельных несознательных коммунистов. «Дело нужно, товарищ Шелепин!» Старый вояка насторожился, но повод был железный. «Подготовьте, пожалуйста, аналитическую записку по обращениям трудящихся в развернутом виде по областям и отдельно по союзным республикам. В понедельник с утра будет!» — Нет, точно, он все еще на фронте, ведь тут работа на неделю. — Хорошо, рад был слышать. — До свидания, Александр Николаевич! — А ведь запустил ты работу комитета, Шурик! — ехидно подсказал внутренний голос. — Такие отчеты должны каждую неделю лежать на столе. Весь прошлый год прошел в подготовке снятия Хрущева. После начались дележ политического наследства, бесконечно изматывающие интриги в президиуме по каждому пустяку. — Заигрался? — Сейчас как будто специально товарищи стали нагружать внешней политикой. Думал, позволяет опыта набраться для будущей работы. Или уже розовые очки снял? Правильно тебе говорил Циденбал с Колей Месяцевым. Молодые вы еще. подкручивают вам головы опытные старики, замотают в мелких делах и перестановках. — Еще неизвестно, кто кому шею открутит, — возразил себе сам Александр. Комитет партийных государственного контроля — Прекрасное средство отрывания лишних частей тела. Всего-то нужно резко разогнать машину КПГК, обеспечить на уровне ЦК постоянный поток разбирательств и аккуратно рулить в нужную сторону. Потом выбрать достойный повод, вскрыть реальные факты, привлечь прокуратуру, общественность, обеспечить поддержку со стороны ВКСМ. Тут семичастный мог здорово помочь». «Ох, вовремя с подачи Никиты Сергеевича создали во втором главном управлении отдельный 16 отдел по контрабанде и валюте. Серьезное взяточничество и приписки без дорогих заграничных подарков не обходятся. А значит, имелось чем заняться и комитетчиком. Надо не забыть при случае напомнить Володе, чтобы срочно безотлагательно поставил на это направление правильных товарищей. Да это и не сложно будет». Серега Банников, начальник отдела второго главка, наш человек. Все сделает в лучшем виде. В самом КПГК пора вводить жесткое планирование результатов работы с упором именно на количество проблем. Проблемы должны буквально захлестнуть отделы. Пусть каждый руководитель разрабатывает наиболее подходящую, по его мнению, схему. В конце недели подведем итоги, выберем лучшую. Нарисуем график до конца года с ростом показателей раз в пять И можно будет с каждого спросить по делам его. Еще нужно ввести правило: Каждый понедельник в 10 утра оперативное совещание по итогам работы». Так... Шелепин снова снял трубку. «Денис, завтра повести всех начальников отделов». понедельник, 31 в 10.00 совещание по усилению борьбы со взяточничеством и приписками. Пусть готовятся к краткому, пятиминутному докладу по результатам работы своего участка. И заранее валидолом запасаются. Будет сделано! И старается. Глядишь, ночевать домой не пойдет. Будет свои дела в порядок приводить. Дальше. Попаданец просил материалы по разработке ИВМ и связи. Мысль правильная, но как это сделать? Отрасль второстепенная, не космос. Через общую рассылку ЦК ничего по этим темам не проходит. Относится ЭВМ, скорее всего, к отделу машиностроения. Заведует им Василий Фролов. Но напрямик к нему не пойдешь, не поймут. Надо начинать с Кириленко. Это по его части в президиуме ЦК. Но как бы не насторожить Лениного друга? Что же делать? Все проще». Опять взять в руку трубку телефона рефрента. «Подготовь завтра к вечеру подборку серьезных журналов по теме радио, ЭВМ, связь за три последних года. Думаю, пяти-шести изданий хватит. И проконтролируйте, чтобы их срочно завезли ко мне на дачу». «Вот теперь можно домой». Спускаясь в лифте, вспомнил про рассказ попаданца о роли Яковлева в распаде СССР. Нет, ну каков, Сашка, шельмец. Это ж надо отсидеться 10 лет в Канаде и опять взлететь на самую вершину. Но кто же мог представить, что из отчаянного морского десантника получится такой изворотливый лис? Не зря его протолкнули в Колумбийский университет учиться. Сейчас дотащат до завсектора отдела пропаганды ЦК. Впрочем, он тоже старается. Не сегодня-завтра Леонид его отделом подпишет. Жаль, молод, больно, так бы хорошо в кресле Суслова смотрелся. Улыбка изогнула губы шелепина. Впервые за этот длинный день он почувствовал, что наконец-то нащупал верный путь. Вера Борисовна приехала с дачи поздно вечером. Дочери уже спали, да и Александр Николаевич успел задремать в кресле с нечитанной утром комсомолкой. Серьезный разговор, как обычно, пошел на кухне, под закипающую чайник и неизменную музыку из маленького переносного транзистора селга, снабженного вместо штатной кроны парой засунутых под роскошный кожаный чехол больших квадратных батареек. Даже смешно. Второй или все же третий человек в стране, а привычка первым делом отрезать проводное радио, которое мог прослушать даже школьник-сосед, так и осталась со студенческих времен. Экс-председатель КГБ прекрасно понимал, что эти меры скорее видимость защиты. Если уж американского посла слушали в кабинете при помощи уникального устройства, питаемого микроволновым излучением с расстояния 300 метров, и первоклассные специалисты вероятного противника ничего не могли найти много лет, получается, что в квартире секретаря КПСС можно поставить какую угодно аппаратуру. Одна надежда, что такие серьезные мероприятия не пройдут мимо семичастного. Надо Володе еще раз хвост накрутить, пусть в очередной раз перетряхнет 12 отдел и поставит стопроцентно своих людей. Хотя, разве такие бывают? Готовили чай, как обычно, вместе. Не такое быстрое дело. Долить в толстобокий никелированный чайник воды из-под крана, зажечь газ, дождаться, пока закипит — Потом ополоснуть кипятком заварочник, насыпать туда скрученных черных листиков из большой жестяной коробки со слонами, закрыть крышечкой. Параллельно вполне можно порезать хлеба, сыра, достать сахар, баночку малинового варенья, ложечки. Все это плавно, иногда чуть сталкиваясь руками, плечами, бедрами. Такой быт успокаивал и вселял надежную уверенность уже более четверти века. Всякое случалось за это время. Пару раз только партийная карьера удерживала Шелепина в семье. Но вот проходили годы, и никаких сожалений об упущенном не оставалось, а сердечные раны рассасывались без следа. «Эх, какой сегодня ужасно длинный день, Веруси!» Александр, наконец, опустился на узкий стул. «Соскучился по тебе!» «Не говори, в себя никак не приду от услышанного!» Вера последовала примеру мужа. Самое простое было договориться с девчонкой, как ее, Катей. Обычная советская комсомолка. Жизнь, конечно, за жену вождя не отдаст, но честь вполне может. «Ты у меня молодец. Вот гадал, как присматривать за этим Петром, не посвящая посторонних. Тебе одну страшно оставлять с таким симпатичным молодым человеком. Ой, да ладно тебе!» Она поправила прическу. «Пусть с и любовь крутит. Девушка, видная и без особых предрассудков». «Видел я случайно, как они в беседке целовались. У этого пришельца вообще с тормозами плохо. Что думает, то и делает. Ведет себя совсем как американец. Открытый, постоянно улыбается и совсем не соображает, что можно говорить, что нельзя». До «Да себя вспомни, старый черт!» Вера шутливо шлепнула потянущейся к вырезу халата руки. Не забыл, как Вадик свет в комнате общаги включил? — Ну, я-то что, мы вот тогда уже полгода гуляли. — Ага, и ни разу не поцеловались за это время. — что Александр поднял крышечку заварника, махнул рукой, подгоняя к себе ароматный пар. — Готово. Все как в общаге, только и чай получше. — А ведь хорошее время было. Вера чуть задумалась. Жизнь казалась такой простой штукой. Ну — Ну-ну, еще чего. Ты мне нужна здоровая, полная сил... Шелепин стал серьезным. Сама видишь, какое дело. Придется кашу в ЦК заварить, биться не на жизнь, а на смерть. Понимаю, этой дорогой нам вместе идти. Серые глаза Веры Борисовны вдруг блеснули влажной сталью. И хорошо. Знаешь, фильмы необыкновенные. Это фантастика, самая настоящая. Тебе надо обязательно посмотреть. Сказочные существа совсем как живые, отличить невозможно какой удивительный мир. Нет, это словами передать нельзя. «Спрашивала, как они снимают такое?» «Конечно, Пётр говорил, что все делается на ЭВМ, только немного более мощных, чем его переносной ноутбук. Рассчитывают каждый кадр почти как при рисовании мультфильмов, только очень-очень точно, вплоть до отдельных волосков. Потом собирают все это на киноленту». «Мне говорили, что титры английские». С ними там совсем плохо. Почти все популярные фильмы его времени сняты в Голливуде, в США. И вообще ЭВМ, или компьютеры, как он их называет, в России попросту не производятся». «Даже так? Все в США или в Европе тоже?» Александр был откровенно расстроен. «Не поверишь, большая часть электронной техники производится в Китае». Видя реакцию мужа, Вера поспешно добавила. волокардина накапать?» «Нет, не надо». Мне попаданец говорил, что Китай вторая экономика мира, но я поверить не мог. Вернее, осознать, что это значит в мире вещей. Еще не все. Жена достала из шкафчика флакончик темного стекла, отмерила в рюмку с водой двадцать капель, протянула. Пей! Да нормально все со мной. Александр глотнул, запил чаем. Что там еще? Петр рассказывал о своих родителях. По всему выходит, что он правнук Геннадия Воронова. который сейчас предсовмин РСФСР». Вера Борисовна кратко изложила историю семьи Петра. «Да, он об этом что-то знает?» «Даже не догадывается. Фамилия распространенная, никогда не подумаешь». «Тогда это хороший козырь». Александр задумчиво доживал ломтик сыра. «Даже очень хороший. Ты у меня просто золото. Раскопать такую сходу чуть ли не случайно. Я знала, что тебе понравится». Вера наклонила голову и кокетливо посмотрела из-под ресниц. «Надеюсь, мне это зачтется?» Вживорочаясь в постели, Шелепин понял, что на полотно будущей большой цк картины легли первые штрихи. Из глубины начал проступать рисунок, не всегда ясный в деталях, но уже имеющий свои неповторимые объемы палитру. О, как велик был замысел игры художника, как невероятно сложна его задача! Но для достижения цели нужен подлинный шедевр. Иного выхода нет. Пусть так, но трудности лишь придают остроту борьбе. Счастливая улыбка всю ночь не сходила с лица секретаря ЦК, члена президиума ЦК КПСС и прочее, прочее, прочее.